Мой Феб. Иногда вспоминаются незначительные события. И так это странно, что в жизни много было такого, от чего в скорби и тяжести горя холодела душа и меркла надежда жизни. Таких тяжких часов было так много, но не они волнуют воспоминаниях, а совсем иные трогательные случаи, незначительные проходящей около жизни. Однажды как-то по делу устройства кустарной выставки в Петербурге в залах Таврического дворца приехал я в Москву к гофмейстеру Николаю Александровичу Жедринскому. Не застал его дома, и мне предложили, «Подождите, он скоро приедет». В гостиной, где я стал ожидать, был другой посетитель, симпатичный, молодой еще и скромный на вид человек. Мы посмотрели друг на друга, закурили папиросы. Он посмотрел на часы и сказал, «Я вот час уже жду. Приедет ли Николай Александрович?» «Я подожду», — сказал я. «Мне необходимо его видеть по серьезному делу». «Да», — сказал сосед по ожиданию. «У меня не дело, а так пустяки, по охоте. Николай Александрович ведь охотник». «Да, — говорю я, — он охотник, и я тоже охотник». «Вот как? Вы тоже охотник? А я ветеринар, и дело, видите ли, неприятное. Я служу в учреждении городском, отправляю на тот свет друзей человека, брошенных собак, беглых, у которых нет хозяина. Тяжелая обязанность. Впрысну ампулу, ну и прощай. Жаль, хорошие бывают собаки. Вот теперь месяц держу пса». Никто не является, нет хозяина, ну и обязана травить. А собака — поинтер, молодой, красавец, какие глаза, умные, не могу убить, чудная собака. Вот и пришел спросить, не возьмет ли Николай Александрович, он ведь охотник, редкая собака. Послушайте, — сказал я, — отдайте ее мне, пожалуйста, я охотник, я заплачу. Не убивайте, отдайте мне эту собаку Пожалуйста, сказал радостно ветеринар Ваш адрес, нынче же пришлю Увидите, собака дивная Не могу убить Никаких плат не надо Дайте двугривенный на чай дворнику Пришлю вам сегодня же Он записал мой адрес, сказав Прощайте, должен бежать Я рад, вот случай Поверьте, собака отличная Невозможно убить ее, жаль И ветеринар ушел Когда пришел Жедринский, то он сказал мне, «Вздор! Разве бросят хорошую собаку? Что ты? Ерунда, наверное!» От него я поехал скорее домой. Думаю, без меня приведут собаку, не застанут, уведут назад, отравят. Адреса я не взял. Сижу дома один, дожидаю собаку. Все не ведут. Дворника послал купить молока, хлеба, колбасы, накормить собаку. Гляжу в окно. Уж поздно, сумерки. Вдруг слышу звонок на кухне. Отворяю дверь. Стоит татарин, а на веревке большая собака, кофейно-пеги-пойнтер. Дивная голова, уши длинные. Смотрит на меня. «Здравствуй, пес!» Милая собака. И сердце бьется от радости. «Такой умный собака!» — говорит татарин. Только хозяин нет. Тебе Бог молить будет. Скорее кормить. Налил молока, накрошил хлеба. Собака голодная и ест. Колбасу прямо глотает. Тубо. Тише, говорю я. Дворник татарин получил на чай и сказал. Прощай, собака. Барин жизнь вертал. И ушел. Я сел на постель. Собака легла около на полу. «Какая красота! Какие глаза! Совсем еще молодой пес!» Он морду положил на пол и слушает. «Но как его зовут?» — подумал я. Я встал, открыл шкаф и достал книжку «Охотничий календарь». Читаю собачьи клички. «Загоняй! Лебедка!» — это не то, это борзые. «А вот!» И перебираю название. Говорю отдельно каждое. Собака лежит смирно. Только в конце прочел. Феб. Собака вскочила. Феб, Феб, повторил я. Собака подошла ко мне. Ты, Феб, говорю я. Фебушка, Феб. Феб положил мне голову на колени и смотрел. Как я был рад. У меня была собака. Лег спать. Феб лег подле на коврике. Кто-то шел по лестнице, было слышно за дверью. Феб тихо заворчал. «Сторожит меня», — подумал я. «Феб, в Яноси!» «Иди сюда, французский». И Феб прыгнул на постель и разлегся в ногах. Утром, когда я проснулся, Феб подошел ко мне близко к лицу, посмотрел в глаза». Когда я вставал, он радовался и что-то бормотал, вертел хвостом и прыгая лаял. Я пошел с ним на улицу. Феп шел со мной, не обращая внимания на встречных собак. Пришел мой приятель, доктор. Феб так обрадовался, прыгал вокруг, бурлыкал, визжал и лег на спину. — Он понимает, — сказал доктор. — Я люблю собак, он это чувствует. — Хороший пес, молодой. Доктор взял Свернул кусок газеты, плюнул на нее, бросил и сказал «Апорт?». Феб схватил газету и принес доктору. «Ученый», — сказал доктор. Была осень. Надо было мне ехать в Петербург по делу. Феба взял с собой. Там, на театральной улице, у меня была квартира, где конторы императорских театров и где жил директор Владимир Аркадьевич Теликовский. Теликовский любил собак. «Хороша собака», — сказал он мне. Уезжая опять в Москву, Телековский посоветовал мне оставить собаку у него, так как я скоро опять должен был приехать в Петербург. Много было у меня дела с постановками оперы-балета в Москве для Большого театра и в Петербурге для Мариинского. Еду опять в Петербург с курьерским поездом. Ранним утром выходят пассажиры на станции Балагоя. Выхожу и вижу... Платформа покрыта снегом. Синеют деревья вынье. Укутанные в шубах идут пассажиры. Утренний холодок. Большая станция Балагоя светит огнями окон. На станции тепло. Чай со сливками. И балаговские булки, крендели. Несут газету «Новое время». Свеженькая газета. Только что пришла из Петербурга. «Садимся опять в вагоны». Убраны постели, спальные места. Поезд идет, в окнах виден рассвет. Розовеют леса и поля, ровно покрытые снегом. У всех пассажиров газеты. На последней странице читаю. Выставка кровного собаководства. Манеж. Награды. Лучшая собака выставки и первая золотая медаль, как лучший поинтер. Феб. Владелец К.А. Коровин. — Что такое? — подумал я. — Что значит? — Читаю опять. Феп, владелец Коровин. — Что такое? — Феб мой там, у Теликовского. — Странно. — Как мог Феб попасть на выставку? Непонятно. — Опять перечитываю заметку. — Фебушка, неужели это ты? — Ерунда, не может быть. Пассажиры собрали чемоданы, поезд подходил к Петербургу. Тихое зимнее утро. Извозчик везет меня на санках по Невскому проспекту. Широкая улица прекрасного города, и в дымке мороза сбоку северное солнце освещает уходящие дома улицы. Скрипят сани по мерзлому снегу. У памятника Екатерине II поворачиваю на Театральную улицу и останавливаюсь у подъезда. Швейцар в Красной Ливрее, Помогает выносить мои чемоданы. Я бегу по лестнице и думаю, зайду к Телековскому. Вхожу в большой приемный зал. На стенах висят портреты императриц, Елизаветы Петровны, Екатерины. Один портрет с собакой. Вижу, выходит Владимир Аркадьевич. Улыбаясь, говорит мне. Вот какой вы. Все медали получаете, и собака ваша тоже. Фепта -то каков. «Я прочел сегодня». «Что значит?» «Знаете», — говорит мне Телековский, «я послал вашего Феба на выставку. Уж очень хороша собака. И подумайте, там ведь собаки какие! Царская охота вся! А ваш Феб — первая собака». «Удивительно», — сказал я. «Англичане присудили, они понимают, но удивляются, что нет у него родословной. Это по-русски». «Родословные растеряли!» И Телековский рассмеялся. Я переоделся и поехал на выставку. В манеже, куда я пришел, слышался лай собак. В разделенных перегородками стойках, на цепочках, в ошейниках, с разными тюфиками, подстилками, лежали, лаяли и вертелись собаки разных пород. Издали у одной стойки стояла толпа. Подойдя, я увидел плакаты и букеты цветов а на толстой ржавой цепи на досках моего Феба. Он лежал, свернувшись клубочком. «Феб», — сказал я, подойдя. Он вскочил и бросился ко мне, положил мне лапы на плечи. «Это ваша собака?» — обратился ко мне какой-то военный. «Моя», — ответил я. «Очень рад познакомиться. У меня к вам есть дело. Пойдемте в контору». В конторе военный сказал мне. — Его высочество приказало узнать мне у владельца этой собаки, не уступит ли владелец собаку. Вам предлагают тысячу рублей. — Не могу, — ответил я. — Продать собаку невозможно, поверьте, не могу. Вероятно, вы это поймете. — Да, я понимаю вас, — сказал военный. — А знаете, англичане, которые были в жюри, сказали, что она... Так хороша всем складам, что и в Англии она была бы первая. Такой красавец. И как странно, нет ее родословной. Я рассказал, как я приобрел собаку. Невероятно, удивился военный. Вас ждали, вы не уйдете теперь. Прошу вас, пойдите к собаке. Вам передадут награды. Я стоял около Феба, который опять положил мне лапы на плечи. И его глаза говорили, «Ну, возьми меня отсюда, пойдем». В это время музыка заиграла тушь. Ко мне шли какие-то люди, они несли на подушках золотую медаль, серебряный ошейник, кубок и охотничьи ножи и вилки. Феб жил со мной в деревне. Он любил охоту, и много мы ходили с ним, взяв ружье по прекрасным долинам страны моей. Когда я писал с натуры картины, Феб не отходил от меня. Прошло время. Постарел Феб и стал глохнуть. Он все клал свою красивую голову ко мне на колени, и я гладил ее. Мне все казалось, что он что-то хочет мне сказать. И к осени он был как-то тих и нежен со мной. Пристально смотрел мне в глаза. Вечером Он пришел ко мне и лег со мной. Положил голову на лапы и все. Смотрел в мои глаза. Потом ушел. А утром нет Феба. Я вышел и звал его. Его не было. И вдруг я увидел у сарая, среди малины, что-то белеет. Я подошел. Там лежал мертвый Феб. Недалеко стояла плошка. В ней осталась нетронутая еда. Была осень. Я был один. Тетка Афросинья, когда узнала, что Фепа колел, заплакала. Я вырыл в саду могилу Фебу и надел на него тяжелый серебряный ошейник, который получил он на выставке. И, опуская Феба в могилу, горько плакал. У морды его я положил белый хлеб и баранки, который он так любил при жизни. Закрыл ему мертвые красивые глаза и засыпал его землей. Я пишу о Фебе, а на столе передо мной стоит большой серебряный бокал. Это он получил на выставке и принес в дом мой. Я взял с собой этот бокал, уезжая из России». Нет у меня теперь дома, и жалею я, что не придется мне лежать там, в земле родной, рядом с лучшим другом моим, Фебом, там, в саду моем, где жила Иволга. Может быть, еще в каких-то неведомых странах я возьму твою милую голову, Феб, поглажу, и ты мне пробормочешь по собачьи, как прежде». Должно быть, Фебушка, ты хотел сказать мне, но не мог. Хотел сказать, должно быть, про сердце чистое, про великую дружбу и святую верность. Звери. На нашей тайной земле человек создание подобия Господа, мудрый искатель справедливости. У меня в жизни было много встреч с людьми, и большими. Я видел много этих людей, озабоченных и обремененных исканиями правды и справедливости. Я уважал всегда этих людей и верил им. Но сам, к сожалению, не был умудрен в искании истины. Окружающая жизнь с ее простым бытом как-то увлекала меня, и я задумывался о пустяках. Вот сейчас я хочу только рассказать о том, как у меня в деревне, в моем деревянном доме, у большого леса в глуши жили со мной домашний баран, заяц и еж. И так скоро ко мне привыкли, что не отходили от меня. Как-то, сидя вечером у леса, я увидел, как по травке шел ко мне небольшой зверек, еж. Ну, прямо подошел ко мне. Когда я его хотел взять, он свернулся в клубок, ощетинился, ужасно зафыркал и зашипел. Я накрыл его носовым платком. «Нечего сердиться», — говорил я ему. «Пойдем ко мне жить». Но он еще долго сердился. Я ему говорю «Ежик, ежик», а он шипит и колется. Моя собака Феб смотрела на него с презрением. Я оставил ему в блюдечке молоко, и он без меня его пил. Так он поселился жить у меня в дровах у печки, и я его кормил хлебом и молоком. Постепенно он привык выходить на стук рукой по полу. Заяц, которого мне принесли из лесу и продали, был небольшой. Голодный. Он сейчас же стал есть капусту, морковь. Собаку Феба он бил нещадно лапами по морде так ловко и часто, что Феб уходил обиженный. Скоро заяц вырос и потолстел. Ел он целый день и был пуглив ужасно. Постоянно водя длинными ушами, Он все прислушивался И вдруг бросался бежать опрометь И ударялся башкой в стену. И опять, как ни в чем не бывало, Успокаивался скоро. В доме он все же... Не боялся ни меня, ни собаки, ни кота, ни барана большого, который жил со мной и почему-то не хотел никогда уходить в стадо. Заяц знал, что все эти его не тронут. Он понимал, что эти, так сказать, сговорились жить вместе. Я уходил неподалеку от дома, к реке, лесу, и писал красками с натуры природу. Помню, Феб нес во рту складной большой зонт. Заяц прыгал около, а баран шел за мной в стороне. Заяц не отходил от меня. Боялся, должно быть, что поймают и съедят. Когда я писал с натуры, Феб спал на травке около, или искал по речке, или вспугивал кулика, а Заяц сидел около меня и все водил ушами и слушал. Но ему надоело, что я сижу и пишу. Он вдруг начинал стучать по мне лапами и довольно больно. При этом как-то особенно глядел, будто говорил, «Довольно ерундой заниматься, пойдем гулять». Слово «гулять» знали Феб, Заяц и Баран. Они любили гулять со мной. Айош появлялся ночью, и было слышно, как он ходил по полу по всем комнатам, как уходил на террасу в сад, пропадал. Но стоило мне постучать рукой, еж вскоре же возвращался. Баран ужасно боялся ежа. Поднимал голову с большими завернутыми рогами, Начинал топать передними ногами, как бы пугая того, А потом бросался бежать во все стороны. Заяц не мог никогда прыгнуть на стул, кушетку, постель. И когда я ложился спать, заяц садился около, Вставая на задние лапы, но прыгнуть ко мне — не мог никогда, и приходилось его брать к себе за длинные уши. Я клал его на постель. Он очень любил спать со мной. Плотно ко мне прижимался в ногах, протягивался и спал. Но уши его ходили во все стороны, и во сне он все слушал. Как-то заяц разбудил меня. Он бил меня передними лапками по ногам. Я увидел, что заяц сидит, орабев, вытянув голову, и уши его прямо поднялись над головой. Была зима. Я проснулся. Было четыре часа ночи. Заяц был в отчаянном волнении. Он весь распластался и прятался, желая подлезть мне под спину. Потом соскочил на пол, сидел и слушал. Потом бросился под комод, а задние лапы остались снаружи. Я встал и вытащил его за ноги из-под комода. Заяц отчаянно заплакал, закричал, как ребенок. А утром сторож моего дома, дедушка Афанасий, говорил, «Эв-то вот на что!» Ныне в ночь на помойке за сараем метких два волчины приходили. Голодно знать, чего наследили, и у крыльца были. Думали, Феп не выйдет ли, альбаран съесть хотели. Голодно знать стало. Поди к выйду тебе. Тоже знают. Фепы сейчас не идет. Как нюхнул в дверь? Нет, не пошел. А баран, говорю я, чует, тоже поди. Не, прям дуром лезет. Ума у барана ничуть дурак, только и умеет, что бодаться дожрать. Да я сказал дедушке, что заяц чуял ночью, напугался страсть, как и меня разбудил. Вот ты и поди, что в животных положено. Как-то они врага слышат. А вот в человек не вложено этого. Ну, Как же, говорю я деду. А зайц то не понимает, что человек ему первый враг. Ведь человек его ест. Да, вот это верно. Но этот твой-то верно знать, что ты его любишь. Уж ни не съешь. Ну, как-то и чего. Заметь, ведь он тебя сторожит. Да чего еще и, и ешь. В дровах-то спит у печки. Так и тот всю ночь шипел Ноня. И он волка чует. А баран ничего, хоть бы что. Дурак как есть. Удивление. Вот по осени тут, у балкона, в саду, Змеину воршин поймал. Держит ее во рту, та вертится, А он ее всю и съел. Вот спроси, и Павел видел. Диву дались. Должно быть, уж, говорю я. Э, Тот-то и нет. Змею съел. Вот ведь не ужалила его. Зимой я надолго уезжал из деревни. Оставался один сторож, дедушка, при доме. Он любил моих зверьков. А Феба я брал с собой в Москву. Дед говорил мне, скучно зимой-то. Ночь долгие, а с ними поваднее. И все как-то вроде свои, родные. И когда я приезжал, зверьки оживали. И были радостны со мной. Жили они в комнате дедушки, рядом с кухней. Спали вместе все. Баран в огромной шерсти, теплой. У его живота спали кот, зайцы, индюшки, которых в сильные морозы брали в дом. Так по весне приехал я с приятелями, своими охотниками, к себе в деревню. Заяц вырос и потолстел. Баран стал совершенно круглым, оброс густо темной шерстью и бодался. Ёж ушёл под дом и показывался только иногда ночью. Приятели, с которыми я приехал, взяли у меня краску вермильон и выкрасили барану рога. Красные рога были ужасны. Вечером, когда мимо изгороди моего сада шло в деревню стадо, баран выбежал за ворота. Он всегда встречал овец. Те, увидав барана с красными рогами, бросились бежать опрометью во все стороны кто куда. Баран гонялся за ними. Мне показалось, что ему как-то нравится, что его боятся. Коровы бегали за ним, желая бодаться. «Это чего?» — говорил пастух. «Это что ж, чисто черт, рога красные, всех разгонял, поди собирай». Барану рога отмывали бензином. Глядя на зайца, охотник Герасим говорил, «Да чего здорово вырос этот «Этак-то ведь он лопнет, ему бегать надо, а он все в доме!» Приятели вздумали зайца гонять, но что не делали? Зайц не бежал, но все-таки придумали. В саду раздался залп из ружья, и я видел в окно, как через изгоре, через дорогу мчится зайц в маховое болото, а за ним баран. На утро барана заяц были дома. Вот что чудно-то говорил утром мне сторож дед. Проснулся я, чуть светает, гляжу, а из махового-то болота вон там заяц-то прыгает, к нам идет, а за ним баран. Дивно ветед. Подумай: лесной зверь, а дорогу к дому помнит, ведет за собою барана, а баран дорогу-то домой нипочем не найдет. У Матвіям ничутьки нет